Часть вторая. Зарождение шторма. Эпизод первый. Тьяру никак не мог успокоиться. Даже когда пришел с ключами новый поводырь и повел его на задворке купалин, Кондора еще сильно потряхивала. Всю дорогу до коморки он мысленно благодарил Шаха и старика-охотника за их подарки. Палка и Никап сейчас понадобились как никогда. С того самого момента как Салим приказал ему закрыть лицо, и до сих пор Цяра душил с трудом сдерживаемый смех. Ох, все, все, пора уже взять себя в руки. Кондор постарался выровнять дыхание, снимая рубаху, нарочно провел руками по лицу, промакивая выступившие слезы. Отдал Хазуру одежду, подождал, пока тот закрепит цепь и закроет дверь, потом взялся за тряпку. Воняло сегодня в коморке гораздо меньше, и нисколько не мешало Тьяру работать и размышлять одновременно. Хотя, если говорить правду, Кондор и вчера больше делал вид, чем действительно задыхался. Ему было не привыкать наводить порядок в самых омерзительных местах. Сколько грязи, помоев и нечистот, он выгреб за полгода рабства у лершитских пиратов. Тьяру тогда пережил многое. заключение в одиночной подвальной камере. Голод, холод, пытки. Кто-нибудь другой на его месте давно признался бы, что является повелителем богатейшего из южных княжеств Гатвадеи и спокойно дожидался бы выкупа в приличных условиях. Кто-нибудь, но только не он. Тьяру скорее откусил бы себе язык, чем назвал свое имя. Он не мог допустить слухов, что самого браскийского кондора взяли в плен какие-то бродяги с восточного побережья. Не будешь ведь всем доказывать, что он тогда больше недели дрейфовал в море, привязав себя к обломку мачты, что впал в обморок и не умер только потому, что не может умереть, пока рядом есть вода и воздух? Нет, все станут говорить, что кондора пленили в бою. А такой позор был для Тьяра хуже смерти. Поэтому он... Очнувшись прикованным к стене трюма вонючей пиратской посудины, сразу же придумал себе новую жизнь, новое имя и за целый год ни на кого не поднял взгляд. Касвакис, тщедушный нищий матрос из Браско, разбойников совсем не заинтересовал. Но они знали, что пленники могут скрывать настоящие имена. Потому всех, кто говорил, что им нечем платить, везли в свое логово, а там уже никуда не спеша. Начинали пытать. Но Вакис действительно оказался просто нищим матросом. Никто другой не продержал бы почти полгода в сыром застенке с постоянными пытками только за тем, чтобы сохранить пару мешков золота. Поняв, что с броскийского голодранца брать нечего, пираты определили его в рабы на своем острове. А еще через полгода, когда питавшийся отбросами заморож не смог передвигать скованные кандалами ноги, отправили на одну из галер драить палубу до самого скорого конца его никчемной жизни. Вот только из первого же рейда голодная акула, на которой ушёл в море забитый, полудохлый Вакис, не вернулась обратно на Лершит. Там никогда не узнали о том, что добравшийся наконец-то до моря и оружие Кондор перерезал ночью почти всю команду, а остальных заставил служить себе, и вести галеру туда, куда он прикажет. Сьяра закончил чистить одно отхожее место и взялся за второе. Итак, надо, наконец, всё обдумать. Судя по всему, сыгранное мной представление имело успех. Старик во мне разочаровался. Видел бы он свое лицо. Такое выражение отвращения и брезгливости еще нужно заслужить. Не зря я полночи тёр глаза. «Да, такого Тьяру Бракари не видел никто и никогда. И не увидит больше. Зато теперь я старику стал неинтересен. Он ушёл и не оглянулся. А еще вчера таскался со мной весь день, с рассвета до заката. Да уж, денёк выдался. Может быть, стоило подыграть ему и потерпеть еще недельку? Не слишком ли я быстро сломался?» Нет, всё правильно. Я ведь начал игру не вчера. Старик наблюдал за мной от самого Харура. Видел, что я боюсь тюрьмы. А потом в клетке. И когда пришел забирать, заметил, что я уже на грани. Так что тут все почести ему. Надавил вчера как следует. И сломал врага окончательно. А сломанный враг становится неинтересен. Его можно отдать подчиненным. Они, конечно, тоже будут меня гонять. Но им не за что мстить. Охотники ведь даже не знают, кто я такой. Для них кондор уже умер в пустыне. Они не станут придираться и наказывать просто так. Не будут стараться еще больше унизить и придумывать всякие пакости. Они только воины, которые исполняют приказ. С этим уже можно жить. Главное сейчас — не расслабляться и не меняться слишком быстро. Старик все равно будет наблюдать за мной. Нельзя вызвать у него подозрения. Если раскроется обман, мне вчерашний день отдыхом покажется. Половину проблем решает Никап. Не нужно скрывать чувства, прятать взгляд и держать лицо. Спасибо тебе, старик, за подарочек. Главное то, как я переношу нагрузки. Нужно постоянно показывать, что это для меня чрезмерное усилие. Особенно в беге. Все время себя контролировать. Добавлять скорость очень постепенно. Тогда все будет выглядеть естественно и не вызовет подозрений. А силу набирать нужно. Я сижу на цепи без движения уже, наверное, месяц. Надо использовать камни и бег, чтобы вернуть себе форму. Мало ли, какие испытания приготовил Шах. Я должен быть готовым ко всему. «Как там говорил Сет? Несколько лет в Грескольской тюрьме». Режим, труд на свежем воздухе и никакой выпивки? Да, как-то так. Тьяру оказался прав. Этот и последующие дни, а затем и недели, прошли спокойно. Хазур был строг, но справедлив. Качественно сделанную работу принимал сразу и не унижал. Уже через три дня новому поводырю надоело, что пленник еле-еле переставляя руки и ноги, медленно тащится за ним на четвереньках. Стремительный хазур велел ему ходить на цепи прямо и не отставать. Старика Тьяру больше не видел, но когда бывал во дворе, постоянно чувствовал на себе его пристальный взгляд из окна второго этажа. Это помогало не расслабляться и не выдавать настоящего положения дел. Спустя полтора месяца Кондор втянулся в странный ритм жизни вольера. Даже начал получать удовольствие и менять правила под себя. Он окреп настолько, что теперь легко переносил в луны одной рукой. И Тьяру стало не хватать нагрузки. Тогда он начал нарочно класть камни криво, чтобы иметь возможность перетащить их еще раз. Когда Хазур понял, в чём дело, он придумал новое развлечение — Во дворе появились четыре колеса, жерди и груда досок, из которых быстро сколотили большую телегу. Теперь Этьяру вначале закидывал в нее все камни, потом впрягался и, как мог быстро, час возил по кругу, а затем разгружал валуны обратно. С бегом было проще. Кондор в течение всего времени заключения постепенно наращивал темп и продолжительность вечернего выгула, и теперь мог, не вызывая подозрений, разгоняться до скорости полета и бежать, пока охотнику не надоедало за ним смотреть. После трех месяцев тренировок в Салемовом вольере Тьяру оказался в гораздо лучшей боевой форме, чем в день той злосчастной бури, которая занесла его в руки Шаха. Тело Кондора окрепло, как никогда, приобрело небывалую выносливость, гибкость и невероятную мощь. Он ведь не был человеком. Тьяро был Морегом, последним под луной потомком великих воителей, хозяев океана, которые в незапамятные времена были вынуждены выйти на сушу. Пусть среди соплеменников Кондор сейчас по малолетству считался бы ни на что негодным несмышлёнышем, недостойным и близко подойти к тайным управления морями. Зато среди людей ему уже в десятилетнем возрасте не имелось равных. Сьяру с лёгкостью овладел всеми доступными видами оружия и борьбы, а когда возмужал, стал почти непобедим. Он при среднем росте и худощавом сложении был в разы сильнее и быстрее любого самого могучего и ловкого сына Земли. Сьяру действительно изменился, став зверем. Очень сильным, выдержанным и очень опасным. Зверем который только притворялся ручным. Элиза без сил опустилась в кресло. Посреди стола лежало проклятое письмо Тордольда, А на кровати, разъедающей душу кляксой, чернело траурное платье. «Нет, такого просто не может быть. Я не хочу. Не могу. Я не справлюсь. О, творец!» Как же так? Нет. Пусть князь вернется! Здесь его земля. Он обещал. Он должен вернуться. Слезы полились сами собой. Как же хочется сбежать отсюда, из этого страшного чужого замка, от этих безумных людей. Они никогда не примут меня не признают своей. Что бы я ни делала, я уже не могу держать иглу из-за мозоли от шпаги, а всем плевать на мои усилия. Я слышу только шепотки и смешки за спиной. Убежать, спрятаться. Я ведь здесь совсем одна. Элиза вытерла лицо, встала и подошла к раскрытому окну. Вдали шумела бирюзовая в лучах утреннего солнца моря. Она опять вспомнила безумную королеву и крикнула: Зачем вы приходили ко мне? Сказать, что скоро все умрут? Зачем? Чтобы сильнее меня помучить? Ведь так здесь говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Мне и так было плохо, а стало совсем невыносимо. Я 10 лет прожила в страхе! Зачем? Что я вам сделала? А теперь все действительно умерли. И князь с княгиней. И вы. И он. Ваш внук тоже умер. Умер, по вашему слову. Как? Как? Вдруг послышалось из гвалта, пролетевшей мимо окна, стаи чаек. Разве? «Разве?» Элизу обдала холодным ветром с морскими брызгами. Это было решительно невозможно. Она стояла у окна третьего этажа. Но так было. Элиза провела ладонями по мокрому лицу. Задела губы и ощутила на них горькую соль. «Что такое?» Вначале прошептала, а потом крикнула она прямо в бирюзовую даль. «Что вы хотите сказать? Вы же сами предрекли его смерть!» «Разве? Разве?» Снова выкликнули чайки. «Что значит «разве»? Вы так и сказали тогда!» Упрямо крикнула Элиза, сжимая кулаки. «Я все помню дословно! Вы сказали, вначале умрут отец Тьяро и княгиня, потом уйду я!» «А потом пропадет твой муж!» «Так! Так!» Подтвердили птицы. Не в силах слушать непонятную, лишенную разумной логики чушь, Элиза закрыла окно и села за столик перед зеркалом. «Я просто схожу с ума. Беседую с чайками в надежде получить помощь от давно умершей старушки. Говорят, утопающий хватается за соломинку». Мне и бревно не поможет. Я давно утонула. Осталось только умереть на его Сильный порыв ветра распахнул окно. В комнату ворвался, наполненный чайчьим граем, порыв свежего морского ветра. Гордины вздулись и захлопали, подобно парусам. Элиза вскочила, все будто понеслось вокруг неё, унося страхи, боли. Сомнение. Захотелось смеяться и кричать в голос. Внезапно ветер исчез. И в наступившей оглушительной тишине Элиза вдруг поняла, о чем вопили птицы. «Она не сказала, что Тьяра умрёт», — прошептала она, еще боясь поверить самой себе. «Только что пропадет, А еще что она никогда не ошибается». «А он всегда будет возвращаться!» Подбежав к раскрытому окну, Элиза радостно крикнула морю. «Он жив! Он вернется! И тут же осеклась, услышав в голове холодное «Если будет, куда возвращаться?» Она аккуратно закрыла окно и поправила расшитые золотом лазурные гардины. Села за ореховый туалетный столик напротив зеркала и внимательно посмотрела на себя. Так вот, зачем она тогда приходила. Чтобы я ждала его, и этим помогла вернуться. Вот что значат ее слова о том, что судьба Браска ляжет в мои руки. Если я действительно посчитаю себя вдовой, а потом выйду замуж... Нет, такого не будет. Пусть на башнях черные флаги, но я буду ждать. «Мой кедр придет ко мне». Раздался какой-то непонятный шум. И Лиза подошла к выходящему в город окну. Одна за другой хлопали двери домов. На улицах появлялись люди. Поодиночке и целыми семьями. Они обнимались и вместе шли куда-то. «Госпожа княгиня!» Позвала заглянувшая в комнату камеристка. «Вам помочь одеться?» «Что там такое происходит, Мария?» Спросила Элиза, указывая на окно. «Куда все идут?» «Так на главную площадь, госпожа!» Выдохнула та. Тут Элиза заметила, что у Марии красные глаза. «Ты плакала? Почему?» «Так как же?» Искренне удивилась девчушка. «Сегодня все плачут. Все браску! Говорят... Она всхлипнула и вытерла фартуком набежавшие слёзы. «Говорят, что мы теперь совсем-совсем одни. Князь погиб. Наследники малые еще. Мы совсем одни. Сироты беззащитные. Что с нами будет?» «Постой!» — тут же вскинулась Элиза. «А как же я? У вас есть княгиня?» «Ой!» — испугалась Мария прикрыв рот ладонями. «Ой, простите, госпожа, я тут глупости болтаю. Вы меня не слушайте, пожалуйста. Давайте я вам лучше одеться помогу. Скоро утренний чай подадут, а там, глядишь, и до завтрака дойдёт». «Помоги», — тихо приказала Элиза, не отрывая взгляда от окна. «Вот что бывает, когда слишком долго не выходишь из башни. И не надо никакого чая» сказала она уже твёрже и громче. «Вели заложить открытую карету. Вы не одни. Я тоже еду на площадь». Вскоре, движимая чувством долга перед подданными княгиня, вместе с сыновьями оказалась на улицах столицы. Но до главной площади карета добралась очень нескоро. Жители Брагеру обступали их плотной стеной и со слезами на глазах выражали сочувствие. Горожане тянулись, как осиротевшие дети. Смотря на их заплаканные, честные и немного наивные лица, Элиза вспомнила себя после смерти отца. Как ей хотелось одновременно выплакать матери рвущую душу горя, и найти утешение. Но матери тогда ни то, ни другое оказалось совершенно не нужно. Она просто закрылась в своих покоях на время траура. Нет. «Я так не поступлю. Я не брошу их. Я нужна им. Я. И не потому что принцесса голубой крови, а потому что я для них мать. Кто позаботится о них, если не я? О, Творец! Как же я была глупа и слепа все эти годы! Сколько же мне нужно наверстать?» Элиза постаралась выслушать каждого пришедшего к ней жителя Брагеру. Каждого подержать за руку, что-то сказать. И только когда плотное кольцо горожан само расступалось, она отправляла карету дальше. До следующего большого перекрестка. Столько сердечного тепла и поддержки, сколько в тот день, княгиня Бракари не получала за всю жизнь. Отдала она тоже немало. Когда карета направилась в замок, Элиза от всего пережитого упала на руки сыновей и лишилась чувств. Но уже на следующий день все трое оставшихся правителей Браско снова выехали в город. Алькинур, сидя в любимом кресле у фонтана, внимательно осмотрел стоявшего перед ним на коленях зверя, затем махнул рукой, приказав. «Встань, сними никап. Ты всё еще ходишь с моим подарком в зубах?» «Три месяца?» «Достань и покажи его мне». «Да, совсем измочалил». «Брось на пол. Я подарю тебе новую палку. Еще пригодится. Повернись спиной. Какая у тебя сегодня прическа? Все рабы в моем дворце обзавидовались бы. Великолепная коса. Ниже пояса и в руку толщиной. Повернись лицом». Сними рубаху. Теперь спиной. Убери косу вперед. Да, Фазиль — настоящий мастер. Его рисунки воистину чудесные. Снова лицом ко мне. Теперь ты похож на редкую драгоценность. Прекрасная, совершенная статуя. Ничего лишнего. Ты действительно красив. Поставить тебя здесь в саду рядом с фонтаном Обойдёмся даже без ошейников и цепей. Могу, например, дать тебе в руку копьем Или поднос фруктов. Будешь настоящим украшением моего сада. Но к этому мы вернемся позже. Сейчас подвигайся. Представь, что у тебя в руках по сабле. Покажи, как бы ты с ними управлялся. Вот так. Теперь быстрее. Еще быстрее. Еще быстрее! Остановись и подойди ближе. Шах прислушался. Так, дыхание ровное, сердце громко не стучит. Два шага назад. На колени, ты изменился. Вольер определенно пошел тебе на пользу. Таким ты мне больше нравишься. Три месяца назад выглядел гораздо хуже. Теперь хорошо. Мой зверь должен быть красивым, сильным и выносливым. Зачем? Об этом мы тоже поговорим позже. Теперь о Салеме. Ты же знаешь, что завтра будешь находиться у него последний день. Знаешь. Готов к переменам? Готов. Но до них тебе еще нужно дожить. Если завтра к восьми часам вечера еще сможешь держаться на ногах, то получишь от меня награду «День без клеток, цепей и приказов». А теперь ответь мне честно на два вопроса.